Стоило некоторого труда вновь отыскать друзей, дожидавшихся его в тревожном неведении. Выслушав его торопливый рассказ, алан восхищенно покрутил головой и крепко стиснул плечи хоббита. Рогволк улыбнулся и погладил его по голове. Все вместе они поползли назад. Без всяких происшествий они выбрались с забытого кряжа, и во весь дух погнали коней обратно. Солнце уж клонилось, и нужно было торопиться, чтобы успеть преодолеть этот так не кстати появившийся заслон до темноты. Спустя пять часов после прощания с отрядом они вновь увидели составленный в круг знакомые фургоны. Рогволд подробно рассказал обо всем увиденном и услышанном ими, тотчас погасив бурные восторги по поводу их благополучного возвращения. «Что будем делать?» — спросил он, закончив рассказывать. Наступило молчание. Несколько мгновений все мрачно глядели в землю, затем вперед выступил Хорнбори. — Числом нам их не взять, — степенно начал он, поглаживая бороду. — Значит, надо взять хитростью. — Очень свежая мысль, — фыркнул Дори, но на него зашикали, и он умолк. — А какую хитрость можно здесь придумать? — продолжал Хорнбори. — Если я правильно понял почтенного Рогволда, большинство в этом отряде — недавние крестьяне, в военном деле неискушенные и вдобавок боящие за как дружинников, так и своих непонятных командиров. Поэтому, наверное, мы сможем испугать их, напав первыми. Погодите... Он поднял руки, останавливая недоуменный ропот. Мы связываем наши телеги по три и оставляем с обозом четверых, которые поведут его напрямик через теснину. А в это время остальные, заранее пробравшись лесом, зайдут со спины разбойникам. Едва наш обоз втянется в теснину, за мгновение до того, как они начнут атаку, мы нападем сами. Главное — кричать как можно громче. Пускать стрелы, и швырять факелы. Пусть они думают, что у них на плечах целые войска. Большинство из них уверен броситься вниз, сломя голову. Нам надо будет отправиться с теми в зеленом и прорваться к обозу самим. Пока они опомнятся, сообразят, в чем дело. Мы выберемся на открытое пространство, а там нас взять будет куда труднее. Ну, как план?» «Я хотел предложить почти то же самое», — улыбнулся Рогвалт. «Видно, хорошие мысли приходят, так сказать, в думающие головы одновременно». Люди и гномы молча переглядывались, пытаясь как можно лучше все обдумать. Гремнир щелкнул пальцами. «Они могут просто затоптать тех, кто пойдет с обозом». С привычной мрачностью бросил он. «У нас есть...» «Десятка-два арбалетов. Дадим каждому, кто пойдет с телегами, шток по пять. Заряженными, естественно», — уточнил он и умолк окончательно. «У нас нет сил напасть на них с обеих сторон», — возразил Игг. «Они наверняка засядут, человек, по пятьдесят справа и слева. Нам же нельзя разбиваться». «Верно», — кивнул Торин. «Поэтому давайте ударим» как только они сделают первый шаг вперед как чтобы им уже трудно было строиться все пойдем с одной стороны скажем слева впрочем с какой стороны наступать безразлично но слева удобнее подходы к тому же дорога туда известна он отбеел напряженные и внимательные лица товарищей пришло время решать как обычно бывает в подобные минуты наступила тишина Никто не хотел произнести последних слов. Все невольно тянули время, и первым, как ни странно, заговорил малыш. Заговорил уже, направляясь к одной из телег и деловито вытаскивая из кармана толстый моток веревки. — Давайте! Начали, что ли? Толин! Подводи его! Все сразу зашевелились, словно стряхнув с себя, не кстати подступившие оцепенением. исцепили фургоны по три и стали решать, кто останется с обозом. «Сюда нужны лучшие бойцы», — хмуро проговорил Рогвалт. «Здесь будет труднее всего».